Глава одиннадцатая. О детских воспоминаниях и сорока двух монетах. Я чинно обгладывала кроличью ножку, подставив под капающий с нее соус кусочек серого хлеба, завороженно наблюдая за тем, как Рудольф и Ольди водят пальцами по карте, сопровождая это комментариями. Как мне удалось понять, граф до этого проживал не в столице, а где-то за ее пределами, что мне казалось странным. При всём при этом он явно не оставлял свой пост. Мельким упомянутые в разговоре даты прошедших военных сборов укрепили меня во мнении, что он занимал его отнюдь не формально, уделяя должное, по моему скромному мнению, внимание состоянию нашей немногочисленной армии. Таким образом, на сегодняшний момент мы можем выставить порядка 12 полных копий, если не вытягивать завязанные на охране границы с Ульманом войска. К ним, я полагаю, точно присоединятся четыре камтуре из Ордена Святозарной, может быть, даже пять, благодаря ее высочеству. Граф отвесил мне вопрос. короткий поклон кивок и я облизав губы от сливочного соуса чуть приподняла бровь Если я что и помнила из своего реконструкторского прошлого, так это то, что в Средние века основной структурной единицей в войске было рыцарское копье. Этой личный отряд, который организовывался вокруг одного конкретного рыцаря. Эти копья в разные времена нашей эпохи имели несколько разную численность, а тут я вообще понятия не имела, как строились военные единицы. Пассаж про камтурии, составные части военного монашеского ордена, меня и вовсе смутил. Во-первых, тем, что их шло только какое-то количество из всех имеющихся. Разве не весь орден должен поддержать защитницу веры? А во-вторых, а сколько их вообще и накладывает ли их присоединение к армии на меня какие-то обязательства перед храмом? Надо ли мне принимать активное участие в религиозной жизни общества, проводить определённые ритуалы? Я, конечно, сказала на крыльце храма верховному жрецу, что планирую так или иначе вмешиваться в религиозную жизнь Андари. Но от него пока никаких вестей не поступало, а мне было, мягко говоря, не до этого. Позвольте узнать, граф, сколько человек состоит обычно в рыцарском копье. Я вытерев пальцы о материчатую салфетку, пригубила травяной отвар из тёплой, чуть шершавой глиняной кружки. К вину я прикасаться всё так же не собиралась, чем вызвала лёгкую усмешку короля и непонимающие взгляды прислуги. Такими темпами слух пойдёт, что принцесса паститься начала. Рыцарь, его оруженосец, кутёлье, да трёх конных лучников, два арбалетчика, один два копьещика. Граф Ульди отвечал мне благосклонно, словно поощряя мой интерес к военной стезе, что меня одновременно и радовало, и удивляло. Я строго говоря не обладала совершенно никакой информацией об этом человеке, и, судя по всему, это было не столь важно, если это, конечно, не являлось очередной проверкой на умственные способности от моего разлюбезного отца-короля. А сам граф вел себя так, будто для него было в порядке вещей видеть ее высочество на военном совете и отвечать на ее вопросы. Подозреваю, что в лице главнокомандующего я столкнулась с возведенным в абсолют дворянским этикетом или по-простому «стальными нервами и умением держать себя». А могу я узнать, в чём причина такого дробления ордина? Я, отведя взгляд от графа, опустила его на карту, чуть приподнявшись, чтобы рассмотреть обозначение на ней. Как и ожидалось, она чуть отличалась от той, по которой Рудольф знакомил меня с географией Андарии. И если я правильно поняла, то башенки со знаком Светозарной обозначали, располагающиеся на территории Андарии Камтурии, и их, как ожидалось, было 7. Фиральская Камтурия, насколько мне известно, за недавней поддержкой простого народа на землях герцогства. Маривская в полном составе участвует в охране границ. Грав замок, я наткнулась на его пристальный взгляд. Ольде очевидно ждал от меня каких-то выводов. А пятая, насчёт которой вы, граф, не уверены, это Аташская контория, предположила я очевидное, но граф внезапно покачал головой. "Нет, ваше высочество, пятая контория, насчёт которой я сомневаюсь, это столичная латистская. Ей руководит лично верховный жрец, а он до недавнего времени был весьма осторожен в проявлении своей лояльности". Раньше я бы сказала, что он откажет нам в возможном присоединении к войску, выбрав нейтралитет. Сейчас же после вашего избрания я просто сомневаюсь в его возможных решениях. Грав задумчиво посмотрел на карту, а я на Рудольфа. Король пару минут назад, севший в кресло, массировал переносицу и исскоса поглядывая на меня, Очевидно, что со жрецом нужно было поговорить и сделать это максимально осторожно. Рыбоглазый деятель от мира религии явно захотел бы получить что-то взамен за лояльность. И чую, что претендовать он будет на жирненький кусок земли для храмового или, вернее, своего пользования. Что ещё просить за помощь королю? А теперь главный вопрос дня. «Я верно понимаю, что вы рассматриваете все это...» Я прочертила над картой полукруг ладони с точки зрения возможного противостояния Ариману. Король, Эдрик и Ольди переглянулись, и Рудольф медленно кивнул, уже в открытую смотря мне в лицо. Я, внутренне возликовав, чуть прикрыла глаза, сдерживая торжествующий возглас. «Я верно понимаю, что вы рассматриваете все это...» Малыми шагами был проложен путь к моей цели. Если они уже хотя бы теоретически рассматривали возможность дать отпор, значит, шансы на воплощение моего плана были. Заставить Римана замедлить ход своей военной машины, остановиться, задуматься хотя бы на какое-то время, что пошло не так, и позволить мне подобраться ближе. Холодные колючие мурашки побежали от живота к позвоночнику и вверх до затылка. Убить, я должна его убить или он или я. Такова цена. Всего лишь одна жизнь жизнь завоевателя узурпатора, убийцы богоизбранного палача для этого мира. Ивелин Из моей маленькой мантры меня вырвал голос короля. Я резко, открыв глаза, поняла, что сижу, сжав столовый нож в руке до побеления костяшек. Медленно расслабив пальцы, я попыталась придать лицу отрешённо-доброжелательный вид. Простите, я задумалась. Что ж, граф Ольди, осмелюсь спросить, как вы оцениваете наши шансы? Тот поправил рукав Камзола, скользнул взглядом где-то над моей головой, подбирая слова, потом пожал плечами. Ничтожно малы. Я бы даже сказала, что единственное, что может нас спасти, это чудо. Граф мягко улыбнулся, не сводя с меня своего убийственно серьезного взгляда. Повисла неловкая пауза. Мне не нужно было смотреть по сторонам, чтобы понимать, что на мне скрестились взгляды всех присутствующих. Чудо. Только чудо может нас спасти. Смерть защитника веры, смерть носителя божественной силы, обезглавливание вражеской армии. Это понимаю я, понимаете вы, и скорее всего об этом задумается сам Ариман. Что помешает ему просто уничтожить нас за попытку и противостояние, не вступая на поле интриг и переговоров? Я должна помешать всеми возможными силами, помешать или сдохнуть. Пусть оно всё проклято. Что ж, помолимся Светозарной, чтобы чудо произошло. Мои губы едва шевелились, но в взвиняющей тишине было бы достаточно и шёпота. С трудом сдержав облегчённый вздох, едва ощутив, что перекрестие взглядов исчезло, я холодными пальцами вцепилась в кружку со своим напитком. Король с изгновеньем, изучая меня взглядом, задал Эдрику какой-то вопрос, смысл которого я даже не уловила. Граф свернул карту, и вскоре беседа из деловой превратилась в светскую. Однако мне кусок в горло уже не лез. Навязчивые мысли кружили в голове словно стая воронов над издыхающей клячей. Фараль за всё время нашей беседы не проронивший ни слова и словно бы слившийся со своим креслом, вдруг протянул руку и коснулся моего локтя, шипнув пару слов на своём чародейском. Мне вдруг вроде бы стало легче дышать, и я удивлённо тряхнув головой, вопросительно покосилась на мастера магических искусств. Он же лишь покачал головой в ответ, провёл по столу пальцем, как бы подводя черту, потом поджал губы недовольно, и через мгновение я услышала его голос в моей голове. Поговорим после завтрака, ваше высочество, это важно. Я опустив взгляд в кружку, кивнула, якобы каким-то своим мыслям, чувствуя нервирующее беспокойство. Да, мне стало определённо лучше, сознание точно посветлело, но теперь меня терзали сомнения насчёт того, не раскосил ли вчера день меня каким-то образом. До конца завтрака я сидела как на иголках, едва не забыв о том, что хотела спросить у Рудольфа, как мне быть с покупками на рынке. Король ответил так, как я и ожидала, сказал записывать всё на его счёт, то есть на счёт короны. Но получить официальное подтверждение для меня было важно, а то потом ещё чего спросит затраты, кто их королей знает. На выходе из зала магистр Фараль окликнул меня, напомнив, что я хотела отобрать книги для своей воспитанницы и что он как раз может мне помочь в разборе его библиотеки. Кивнув Я прошлась в полном молчании с ним по коридору, мысленно перебирая все возможные варианты нашего разговора и чувствуя, что ощетинилась как еж, готовая все отрицать. Едва дверь кабинета магистра закрылась за нами, как чародей бросился мимо меня к стеллажу, вытащил с полки какой-то кристалл и начал всовывать его мне в руки. Я, приготовившись к словесной войне, стала молча от него отбрыкиваться – Но старец топнул ногой и в приказном тоне заявил мне, что если ее высочеству надоело жить, то пусть облегчит участь всем и повесится на вожжах в конюшне, не вовлекая в это окружающих. Оторопев от подобного высказывания, я сжала в пальцах сверкающую нежной розовой дымкой друзу, а Фаральф, встав передо мной, вдруг стал казаться мне выше, шире в плечах и каким-то невероятно грозным узловатый старческий палец упёрся в кристалл. Фараль громким, поставленным голосом произнёс несколько раз, и я вдруг поняла, что друза в моих руках начала нагреваться. Что молчи и терпи. Терпи, как бы не было больно. Чародей продолжил декламирование, не сводя взгляда с кристалла в моих руках, а я, закусив губу, подчинилась. А что мне ещё оставалось? Полусфера в ладонях теплела всё сильнее, и через пару секунд мне показалось, что я пытаюсь удержать наполненную кипятком кружку. Кристаллы потемнели, налились отвратно гнилостным сиянием и начали крошиться, осыпаться пеплом. Точно так же, каким осыпался жабаморды в храме. Меня пробила крупная дрожь. Боль в руках становилась нестерпимой, и я, впившись зубами в нижнюю губу, с трудом сдерживала крик, при этом была не в силах оторвать взгляда от разваливающегося кристалла в моих руках. Я не выдержу, не выдержу, не выдержу. Больно, больно, отпусти меня. Выпусти меня отсюда, выпусти. Нечеловеческий крик в моей голове заглушил мои собственные мысли. Жар в руках был такой, что мне казалось, будто плавятся мои кости, и только глаза всё ещё говорили о том, что пальцы не осыпались пеплом задрозы, а кожа не обуглилась вместе с мышцами. И вдруг всё исчезло. Фараль замолк, остатки камня провалились сквозь мои пальцы, а я почувствовала, что ноги подкашиваются, а меня самого колотит крупная дрожь. Сгорбленный, постаревший черадей едва успел жестом отправить под меня стоящее неподалёку кресло, в которое я осела, как безвольный куль. Что это? Хриплый голос, срывающийся с моих губ, казался мне совсем чужим. Я сделала вдох и опустила взгляд на пальцы: целые, покрытые чуть огрубевшие от тренировок с мячом, но розовой и здоровой кожей. То за херня сейчас произошла. Чердодей, привалившись к стенке, жестом попросил меня дать ему чуть-чуть передохнуть, и я потратила это время на то, чтобы ощупать собственные руки, осмотреть их и наконец успеть вытереть тыльной стороной ладони текущую по подбородку кровь. Я старый дурак, ваше высочество. Вы все же притащили из грани с собой непрошенных гостей. Вернее, гостя. Он питался вами и вашими страхами. Я почувствовал это за завтраком, но он оказался даже сильнее, чем я думал. Прятался, видимо, маскировался, о умная тварь. Чародей выдохнул. Последние слова с какой-то смесью уважения и ненависти. А я, привалившись к спинке кресла, снова вытерла текущую из прокушенной губы кровь. Она сказала, что сможет частично стереть запах грани, но не для всех, значит, эта тварь была сильнее Хатазиша, хоть и действовала по-другому. Скоро ждать других гостей? — Фараль, с этим можно что-то сделать? — указала я пальцем на свое лицо, уверенная, что выгляжу сейчас стыдно. Так, и если бы пыталась сожрать кого-то живьём. Чародейкий внул, медленно подошёл ко мне и снова направил на меня правую ладонь. Несколько тягучих фраз, и боль в губе исчезла, оставив лишь неприятный зуд, а мои пальцы не нашли на коже даже следов от укуса. Удобно. Подняв глаза на чародея, я уже собиралась поблагодарить его, но вдруг почувствовала, как он устал. Все поглощающая усталость, подкашивающая ноги, выпивающая остатки сил навалилась на вчерадея с такой мощью, что заглушила все другие эмоции и волной докатилась до меня. Старик качнулся, и уже я, неловко вскочив с кресла, подхватила его тощее лёгкое тело, крепко сжав локоть и толкнула в сторону кресла, что недавно занимала. Э-э, вы только не помрите тут. Я беспокойно огляделась, касаясь взглядом разных баночек, скляночек, наполненных неизвестными мне составами. А ну-ка, он сейчас тут кони двинет, что делать прикажете? Что-то из этого всего может помочь? Чиродей кивнул и едва слышным шёпотом сказал, что в левом от окна шкафу, на третьей полке, восьмая с правой стороны стоит мензурка, наполненная розовым эликсиром. Просто живое воплощение фразы о том, что порядок может спасти жизнь, иначе и не скажешь. Споив форалю зелье, я подтащила с другого конца комнаты кресло для себя и села в него пристально, смотря на чародея. Так мы и сидели, два инвалида, один физически, другая умственно, друг напротив друга, переваривая произошедшее. «Ваше высочество!» Наконец заговорил чародей: "Настоятельно прошу изучить дарованные вам силы". Я уныло вздохнула, как будто я была против. Наоборот, я была всеми конечностями за то, чтобы их изучить, только вот божественные силы, видимо, от этой идеи были не в восторге. "Если бы я знала, с чего мне начать", поделилась я своим горем с Форалем. "Светозарная издевается". подумала я, испытывает меня и не даёт мне подсказок. Черадей вздохнул так тяжело и горестно, что я почувствовала укол совести. Вы ж не из-за моей ли последней просьбы ему так поплохело? Эта тварь вы уничтожили её, осторожно поинтересовалась я, выдержав некоторую паузу. Фараэль неуверенно кивнул. По крайней мере, я сделал всё для этого, что было в моих силах. Обнадеживает, конечно, но хотелось бы быть уверенной на все сто процентов. Интересно, есть какой-то рейтинг чародеев или методика их классификации по могуществу? Да когда я уже разберусь во всей этой иерархической богадельне? Мы еще некоторое время молчали, думая каждый о своем... Магистр постепенно начинал выглядеть все лучше, набирая сил и, видимо, восстанавливая потраченную на заклинание АТО. Я же размышляла о том, что мне делать со своим даром, вернее, с отсутствием его проявлений. «Эвелин, простите меня за...» – начал было фораль, но я отрицательно покачала головой. «Вы же мне жизнь спасали, если так подумать». Что-то я сомневаюсь, что это существо ограничилось бы мелкими подачками с моей стороны. Я задумчиво пожёвывая щёку изнутри, рассматривала остатки пепла на полу комнаты, который развезла по долам, перетаскивая кресло. Как мне научиться понимать, что что-то этокое рядом со мной или уже действует на меня? Я даже не знаю, в какой момент эта тварь ко мне подселилась. Чувствуя гнев и бессилие, я стукнула сжатым кулаком по подлокотнику. Слова о том, что тварь может убить не только меня, но и кого-то ещё, крепко засели в моей голове. Это такая бомба замедленного действия. На кого следующего это существо перепрыгнуло бы на Миру, Марию или сразу на короля? Фараль ещё дрожащими руками достал из недр своего безразмерного балахона кисет с трубкой и, набив её, поджёг табак от искры с пальца. Несколько глубоких затяжек, и мягкий, чуть терпкий, с лёгкой горчинкой аромат повис в чародейской башне, извиваясь струйкой дыма и ползая под потолок, чтобы втянуться в щель между ним и дверью, ведущей к лестнице на второй этаж. Я не знаю, ваше высочество. Ваши силы для меня непостижимы, как и образ их действий. Я могу сделать для вас небольшой артефакт, но он не будет всегда точно показывать, действительно ли рядом с вами создание из грани или вы просто чувствуете её запах. И это лучше, чем ничего. Я буду очень благодарна. Параль кивнул в ответ на мои слова, и мы снова замолчали. Я следила взглядом за струйкой дыма, что, издеваясь, утягивалась к казнаком. И если бы не периодическое шипение трубки, то я бы подумала, что вчера де его все заснол, но нет, он снова открыл глаза, чуть сменил положение тела, поперебирал пальцами на чаше трубки и вытащил её изо рта. Вам может помочь орден. У меня информации о Карине немного, да и та, что есть, по-хорошему, должна принадлежать им. Орден хранит свои тайны от мира, но не должен хранить их от защитницы веры. Это мне нужно обратиться к верховному жрецу? Я скривилась от одной мысли о том, что придётся просить что-то у этого ушлого человека. Ночер оде отрицательно покачал головой. В Иральской камтуре вы вполне можете рассчитывать на доступ к библиотеке и имеющимся у них знаниям, если, конечно, сможете до неё добраться. Старец выразительно поднял брови и охмыкнула. Видимо, ковровые дорожки до крепости воинствующих монахов мне не разтелят, что, собственно, и ожидать было глупо. Единственное, чем я могу вам помочь, ваше высочество, это написать письмо моему старому другу, брату Ирвину. Он сейчас где-то в Гущибет, раздирающих герцкства. Но если на его имя придёт письмо и ему сообщат, может быть, он захочет помочь и тогда ваша дорога до Алы крепости станет немного проще. Черодей окончательно перешёл на уважительное обращение к моей персоне, и я поняла, что настало время уходить. Встав, я кинула в небольшое зеркало взгляд, удостоверившись, что мой вид не вызовет ненужных вопросов, и, пожелав Фаралю поскорее набраться сил, покинула башню. Вредя по коридорам к своим покоям, я даже не сразу сообразила, что за мной На почтительном расстоянии снова крадётся Альвин. А когда заметила и обернулась, тот вытянулся по стойке смирно и молча изучал взглядом подол моего платья. Ты теперь везде будешь за мной ходить. Таков приказ его величества. Тут же ответил мой новоявленный телохранитель. Значит, приказ короля? А кто у нас тут выше короля? «Я защитница Веры Святозарной и приказываю тебе перестать сопровождать меня». Я пристально посмотрела на все так же изучающего взглядом подол Альвина, но он сразу же отрицательно покачал головой. «Приказ моего короля выше для меня всякого иного, ваше высочество». В его голосе не читалось даже намека на сомнение, что лишь подкрепляло симпатию к нему. И правильно, Альвин. Служить двум господам дело неблагодарное и неблагородное. Я отвернулась и снова пошла по коридору, слыша, как мой спутник, чуть помедлив, двинулся следом. Закрыв за собой дверь, я обнаружила, что Мария в прямом смысле слова спала над букварём, сидя за столом, а две куколки и небольшой, но в какой-то мере искусно вырезанный деревянный конь лежали на её кровати. Крадучись, я подошла к ним, не решаясь взять в руки. Я надеялась, что в моей паранойе был виноват паразит из грани и что сходство на самом деле ничтожно. Но одежды мои не оправдались, даже наоборот. В тот момент, глядя на этих дотошно исполненных куколок, я лишь укрепилась в своём мнении. Взяв обе их в руки, я подошла к спящей девочке, И положив их перед ней, уже собиралась было коснуться её плеча, разбудив, но замерла, бросив короткий взгляд на её лицо. Губы Марии шевелились, словно бы она что-то шептала. Затаив дыхание, я склонилась ниже, прислушиваясь, но не уловила ни звука. Тогда я попыталась прочитать по губам хоть что-то, что произносила девочка. Но и тут мои умения дали сбой. Я попросту не знала, как со стороны выглядит артикуляция на местном языке. Вот и ещё одна проблема переноса между телами выявилась. Выпрямившись, я с досадой стукнула себя кулаком по бедру. Надо будет перед отъездом поговорить с Форалем. Пусть понаблюдает за Марией, может быть, в беззвучно произносимых словах кроется тайна её жизни. Все же я не стала будить девочку и, собственно, ручно, распустив шнуровку на платье, для чего мне потребовалось выполнить по меньшей мере два акробатических этюда, еще и сохраняя тишину, сложила его на кровать и принялась переодеваться в уже прочно поселившиеся в моем гардеробе штаны и рубаху, сшитые на этот раз специально для меня и оттого особенно приятные к телу. На самом деле, вопрос белья взволновал меня ещё в первый день, когда Мира вытряхивала меня свежеиспечённую поподанку из ванной и собиралась облачать в платье. Просто к тому моменту мозг был настолько занят попытками растянуть вдоль извилин всё свалившееся мне на голову счастье, что я приняла как факт Трусы, похожие на мужские семеники, сшитые из плотного белого льна, тут были. А вот на верхнюю часть тела женщинам особого велья не завезли, как и жёстких корсетов. Спасибо всем божествам за это. Был ещё один вопрос. прояснить, который мне стоило большого труда и который был связан с моим полом напрямую. Я уже подумывала, что, может быть, стоит обсудить эту тему со Светязарной, всё уже женщина, хоть и божество, но всё решил случай. Утренний напиток, принесённый Мирой, оказался на диво горьким. Но фраза ваше высочество, ну что вы как дитя, сейчас горчить за то никаких этих проблем не будет, поставила всё на место. Горчащую дрянь я выпила залпом, как противную, но полезную микстуру. И да, проблем до сих пор не наблюдалось. Эх, вот что же ты магия, такая капризная зараза, я обошла наш мир стороной. Нижняя рубаха из нежного шелка, шерстяные штаны, мягкие и теплые, как живо дремлющего кота, связанные заботливыми руками мир и носки. Сверху суконное изумрудное платье с рукавами и обрезанное спереди аж до колен широкой юбкой, чтобы было удобно ездить верхом. Теплая сюркота поверх, которую я подпоясала перевязью с клинком и подбитый роскошным белым мехом тяжелый шерстяной плащ на плечи. Я сама выдрузила корону себе на голову, поправила складки капюшона на плечах, взяла перчатки. Все же на улице до сих пор шел пар изо рта, а по ощущениям температура держалась на уверенных минус пяти по Цельсию. И, помедлив, аккуратно коснулась плеча спящей девочки. Мария проснулась почти мгновенно, но была как сонный котенок. Глаза открыла, едва ли наполовину беззвучно зевая и смешно дергая кончиком носа. Мари, хочешь поехать со мной в город? Я, не выдержав умилительности картины, расплылась в улыбке, но стоило мне только сказать слово "поехать", как сон с девочки словно сдуло. Она вскочила, сверкая счастливыми глазами, часто закивала и тут же начала собираться, как маленький ураган, пронесясь по комнате. Готова спорить, что спичка в моих пальцах всё ещё горела бы, когда упакованная в тёплое платье шаль с беретом на голове Мария предстала передо мной, впившись в меня взглядом. Пойдём, чудо, усмехнулась я, поправив девочке берет, а выпустив её перед собой, даже не удивилась, увидев ожидающего за дверью Ольвина. У тебя вообще все обязанности отобрали? Моя тень вздохнула и качнула головой. "Беречь вас сейчас моя единственная и самая важная обязанность", сообщил мне Альвин с самым серьёзным выражением лица. Вот откуда он такие словечки берёт, дамские романы почитывает втихаря по ночам. Представив помощника капитана стражи почти что в темноте при свете одинокой лучинки втихаря пролистывающего что-то типа невесты для графа, я весело фыркнула и покачала головой, от чего Ольвин потупил взгляд снова, радуя меня видом пылающих кончиков ушей. И в таком составе прыгающая при каждом шаге от радости Мария, уже успевшая порядочно устать от едва начавшегося дня, я и сосредоточенный при исполнении важности своего задания Альвин. Мы дошли до внутреннего двора, откуда, как я успел изучить за время королевского приёма, вёл короткий путь на конюшню. При виде нашей делегации конюх слегка удивился, Но честь ему и хвала, быстро взноздал нам двух коней и вывел во двор. Там я, устроившись в седле, приняла из рук львина девочку, усаживая в седло боком перед собой, краем глаза подсмотрела, как легко взлетает в седло мой провожатый, облачённый меж тем в доспехе, после вспомнила, что подобное счастье предстоит мне самой вечером. И испортив себе таким образом первые минуты конной прогулки, мрачно потребовала открыть ворота замка. Ехали мы неторопливо. Мария крутила головой во все стороны, напоминая мне маленького птенчика. Альвин держался чуть позади, отставая от моего коня на почётный полкорпуса, а я просто ехала. Для меня в такой езде было что-то медитативное. настолько размеренный и при этом не требующий ни умственных, ни физических усилий, что я погружалась в приятное состояние расслабленности, словно бы растворяясь в таком простом действии, как конная езда. Мысли в голове текли неспешно и воле неволе возвращались к моему провожатому. Я всегда была любопытной, особенно к тем, с кем не приходилось работать. Любила наблюдать за людьми, строить логические цепочки, используя ту немногою полученную из малозначимых разговоров информацию. Однако сейчас мне, в принципе, было достаточно просто спрашивать. Вряд ли Алин расценивал это как посягательство на личную жизнь. Чуть придержав коня, я повернулась к спутнику, с интересом рассматривая его и понимая, что на самом деле знаю о нём и достаточно много, и практически ничего. Ольвин, а как так вышло, что ты стал помощником капитана стражи в таком молодом возрасте? Мой провожатый слегка недоумённо нахмурился, кажется, не понимая, к чему я задаю этот вопрос, но ответил без промедления. Мой отец до того, как осести в Сурее и открыть лавку, был одним из кандатьеров. Он обучал меня военному ремеслу, и когда мне исполнилось 14, представил своему товарищу, прославленному рыцарю Вальго из Эндермонда. Я проходил у него в оружейниках ещё 7 лет и был знаком со многими его товарищами, среди которых оказался и барон Эдрик. На тот момент ещё помощник капитана стражи при его величестве Армарике Справедливом. Да, сохранит его светозарный в своих объятиях. Когда пришло время, барон занял пост капитана стражи, а я участвовал во дворе на место его помощника, прислужив перед этим 8 лет в замковой страже. Так я стал его помощником, ваше высочество, закончил Альвин с ноткой гордости в голосе. Я его гордость понимала. По меркам средневековья он сделал просто головокружительную карьеру, пусть и благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, но без магнатной лапы, вполне себе упорным трудом и личными заслугами. «И как тебе жизнь в столице? Уже присмотрел домик для покупки и будущую мать для твоих троих детей?» Каюсь не сдержалась. Не подколоть мистера моими ушами можно прикуривать на тему личной жизни было выше моих сил. Однако Альвин внезапно стойко выдержал такие издевательства и ответил, что, дескать, «дом присмотрел, но не в столице, а в родном Сурее». а с будущей матерью пока как-то не срослось. Служба в замке занимает всё свободное время вашего высочества, а среди служанок он вздохнул несколько тоскливо. Так вышло, что не сложилось. Пятой точки чую тут какая-то драматическая история. Ну ладно, так уж и быть, побуду человеком и не стану его расспрашивать. Как-нибудь потом, может. С по зимнему серого неба на макушку Марии опустилась крупная снежинка, потом ещё одна и ещё. И вот мы ехали в городе, словно через мягкое податливое пуховое одеяло. Снег падал настолько густо, что уже в 2-3 м мало что становилось видно. Пока Мария пыталась поймать снежинки ртом, я сняла перчатку, перехватив поводь с левой руки, и подставила раскрытую правую ладонь под снег. Зима была моим любимым временем года всю детство и часть юношества. Ощущение праздника, затаившегося чуда, сопровождаемое запахом ярких спелых мандаринов, что неизменно украшали наш пусть и скудный, но всё же праздничный стол. Церпкий запах хвои от еловых веток, поставленных в вазу, или от величественной ели, что росла в углу сада, доставшегося нам при покупке небольшой дачи в подмосковном садоводстве. Мороз пощипывающий щёки, санки, которые надо было волочить за верёвку на вершину ледяной горы, чтобы съехать на них с визгом и улюлюканьем. или много позже, сцепившись в паровозик со школьными друзьями, с хохотом скатиться с уже не такой уж и высокой горки, стоя на ногах и неизменно заваливаясь в снег в самом конце ледяного пути. Снежинки таяли, не касаясь моей руки, и спарялись от сухого жара печати божества на моей ладони». Я перевернула руку тыльной стороной вверх и с каким-то внутренним облегчением смотрела, как крупные хлопья снега касаются моей кожи, холодя и покалывая, и тают, оставаясь на её поверхности капельками воды. Я окинула взглядом побелевший мир вокруг и вдруг поняла, что мне хорошо тут, что всё, чего мне не хватало, заключалась лишь в одном человеке. Ни телефоны, ни журналы, ни моя квартира, которую я старалась обустроить стильно, модно и что скрывать дорого. Даже Оля, моя лучшая подруга, всё отходила на второй план, словно что-то приятное и даже важное когда-то, но не нужное сейчас». догнав пятками коня, что перешёл на валяжный шаг, я снова натянула перчатку, смахнула с макушки Марии образовавшийся на берете сугробик, повторила ту же процедуру со своим капюшоном и вздохнула, вอบрав полной грудью свежий, чистый и чуть морозный воздух. Этот мир и это место мне действительно нравились. Снегопад привнес в жизнь города оживление. Улицы были заполнены детьми, что предавались извечным и, очевидно, одинаковым во всех мирах забавам, запуская друг в друга снежки. Единственное, что отличало эту игру от аналогичной в любом московском дворе, периодически зависающие на мгновение в воздухе снежки, когда у кого-то из детей хватало «АТО», или умение затормозить их вместо того, чтобы уворачиваться. Я подумала, что было бы здорово, если бы Мария могла остаться с ними и поиграть, но бросать девочку на улице одну я не хотела. А Альвин, судя по всему, даже испытывая муки совести, всё равно бы с ней не остался, выполняя приказ Рудольфа по охране моего бренного тела. Посадив Марию в седло по-нормальному, я спешилась и взяла коня по дусцы. Нужно оставить где-то на шидень. Не будем же мы бродить с ними за покупками, обратилась я к Альвину, который, последовав моему примеру, спрыгнул с коня, крепко перехватывая уздечку почти возле самой морды, решившего проявить немного строптивости животного. Мы можем оставить их в королевской чаше, там вполне достойная конюшня. Мой спутник не мешкал с ответом, потому я лишь согласно кивнула, поправила капюшон, чтобы он точно скрывал королевский венец на моих волосах и, подождав, пока Альвин пройдет чуть вперед, двинулась за ним, ориентируясь не столько на фигуру своего провожатого, сколько на куда более заметный круп его коня». Людей вокруг было много. Они смеялись, ругались, торговались, но самое главное, они сплетничали. Пока мы шли до королевской чаши, которая оказалась весьма презентабельного вида, постояла во двором, я узнала, что некая Марилька печёт лучшие в мире пироги с треской Хельму вдовой Гната. Опять зовут замуж тут был завистливый вздох, да сколько можно. В столицу прибыл известный бард, и просто ах, какой мужчина. А верховный жрец закашлялся на утренней службе. не то, чтобы это было хоть сколько-то полезной информацией, но ну, разве что кроме пирогов. Пироги с треской это вещь. Но я всё равно старательно прислушивалась к разговорам уже просто из любопытства, чтобы понять, чем живут эти люди. На моё удивление, мы дошли до чаши неузнанными. Никто не стремился заглянуть под капюшон странной леди в сопровождении королевского стражника. «Потому я решила не заходить на постоялый двор или на конюшню, сказав Альвину, что мы с Марией подождем его на улице». Стражник, чуть нахмурившись, передал повозья выбежавшему мальчишке, что уставился на броню дворцовой стражи, как на самую красивую девочку во дворе, и строгим голосом сказал, чтобы тот передал хозяину, чьи это кони. После чего повернулся ко мне и сказал, И невозмутимо сообщил, что готов проводить меня на рынок. Ты что, думал, я сбегу, пока ты о конях договариваться будешь? Ну, была такая мысль, не спорю. Ладно. Состроив самое невинное лицо, я кивнула и уже через десяток шагов, крепко сжимая маленькую ручку Марии, погрузилась в прекрасный мир торговли с уличных прилавков. Расписные деревянные игрушки, мастерски пошитые куклы, резные фибулы и гребни из кости, яркие тканые платки. туиски с мёдом и засахаренными ягодами, различные поделки, фигурки, и всё это богатство было щедро приправлено гомоном людских голосов, запахом пирогов на подносах уличных торговок и хитрыми взглядами лавочников, что следили за мной, пытаясь заглянуть под глубокий капюшон на моей голове. Впрочем, я было уверена, делали они это из чистого любопытства, отлично видя по моей одежде, что к ним пришла обеспеченная дама. Именно по этой причине возле каждой лавки, они понимая, что потенциальная покупательница молчит и опустив голову, рассматривает безделушки на прилавке, не идя на контакт, пускались соблазнять дарами ребёнка. к Мария получила одну простенькую, но весьма милую заколку для волос, небольшой кулёк с медовыми орехами и мягкого маленького набитого шерстью медведя, похожего на далёкого предка известного медвежонка Тэдди. Торговка с улыбкой глядя на счастливую девочку, обернулась ко мне, и я опустила взгляд, чтобы сделать вид, будто смотрю на стоящее перед ней большое чучело совы. А вы, ваше высочество, чем-нибудь заинтересовались? Женщина понизила голос, чуть склонившись ко мне и якобы поправляя что-то на прилавке, явно наслаждаясь моим удивлённым лицом. Давно вы меня раскусили. Торговка пожала плечами и улыбнулась. Я занимаюсь малыми артефактами помимо всей этой мишуры и вижу божественную печать на вас. А учитывая, что не так давно происходило и что за новости прогремели по Андарии, мне не трудно было вас узнать. Она обезоруживающе улыбнулась, а я заинтересованно машинально крутила в пальцах взятый с прилавка коралловый браслет, обдумывая, могу ли я позволить себе покупать артефакты в подарок или это уже слишком. Я ищу подарки. Пока что-то обычное, не артефакт, но поособенному красивое. Я наконец решила, что покупать надо то, что тебе по карману. Нет, конечно, вся казна королевства была условно в моих руках. Это можно было бы сравнить с безлимитной платиновой кредитной картой, но с моей кредитной картой. И осознание, что я беру не из чужого кармана, а Здорово тормозило при совершении необдуманных трат. Смахнув с олба темную прядку, торговка задумалась на мгновение. «Подарок для женщины или мужчины?» Она еще немного понизила голос, стрельнув взглядом настоящего в полутора метрах от меня Альвина. «Для женщины!» – улыбнулась я ее предположению. «Альвин, каким бы милым ни был», не заслужил подарка. Просто потому, что за погром комнаты я с ним уже расчиталась, а больше нас ничего не связывало. Выполнять приказы его работа, и ему за неё весьма неплохо платят. Она где-то 60 лет мастерски шьёт, очень заботливая и добрая. Я покосилась на Марию, увидев, что моя собеседница перевела взгляд на ребенка, улыбаясь, и заметила, что девочка с важным видом кивает после каждого моего слова. «Хочется подарить что-то такое, что выразит ей мою благодарность». «Что ж, такой подарок я, пожалуй, могу помочь найти». Торговка чуть отошла от прилавка, повернулась ко мне спиной и... и, открыв один из сундуков, стоящих у стены, к которому собственна временная лавка и примыкала, вытащила из него небольшую шкатулку и поставила передо мной. Ловкие, украшенные крупными перстнями пальцы откинули крышку, и моему взгляду предстал самый красивый и современный швейный набор, А каком только можно было мечтать в условиях этого мира. Острые портняжные ножницы с удобными деревянными ручками, покрытыми тончайшей резьбой, красиво и в руке лежат удобно. Я тут же проверила. Браслет с магнитной игольницей в виде круглого тёмного камня на серебряного цвета цепочка, что должны были обвивать руку и на пёрсток, украшенный по бокам диковинной гравировкой. На дне шкатулки обнаружился небольшой перекидной блокнот, с подвешенным к нему на шёлковом шнурке угольным графильком, обёрнутым в плотную бумагу, и набор иголок разной длины и толщины, цветом подозрительно напоминающих мой нагрудник. Придерживая перебрав содержимое шкатулки, я некоторое время рассматривала иглы, и торговка озвучила то, что я и так предполагала. В сталь добавили ларит, металл серебряного народа. Опробовав магнит, который женщина назвала камень Ангуса, я вполне ожидаемо увидела, как к нему прилипают иголки. «Нет, ну мало ли, товар надо проверить перед покупкой, а не после». «И сколько вы просите за этот набор?» «Немного. Всего семьдесят две золотые монеты». Она взглянула на меня, и в этом взгляде я прочитала интерес и предвкушение веселья. «Кто я такая, чтобы расстраивать милую торговку?» «Да что вы! Целых семьдесят две золотые монеты за швейный набор?» «Ну, только если вы добавите к нему мешочек золотых нитей, а так готова дать только тридцать», – покачала я головой и искрестила руки под грудью. «Тридцать монет! Вы что, хотите меня разорить? Только для вас я готова сделать скидку и продать вам этот изумительный швейный набор, созданный, между прочим, всего в трех экземплярах, за шестьдесят пять золотых». «Аж три экземпляра, и вы предлагаете мне, принцессе Андарии, подарить кому-то вещь, два экземпляра, которые уже есть у кого-то другого?» «Тридцать три!» «Ох, ваше высочество, режете меня без ножа!» Да, три экземпляра, но один был отдан в приданое тогда ещё принцессе Каталины, а второй покоится на дне великой бездны вместе с пропавшим в ней кораблём Ургыша завоевателя и всеми богатствами, что он вёз из своего последнего набега. 50 золотых Каталина отреклась от собственного сына, а Ургаш погиб в великой бездне, и везде были эти наборы. Может быть, они несут беды? Мне потребуется лично изучить его перед тем, как дарить на предмет проклятий 38 золотых. Хорошо, что не взирая на активные торги, мы делали это достаточно тихо. А вид Альвина, стоящего у лавки, и вовсе отпугивал желающих потереться рядом со мной, невольно подслушивая, о чём ведут речь две дамы. «Я же артефактор. Если бы на предметах было проклятие, я бы обязательно знала об этом. Только из моей любви к вам, как защитницы Веры и принцессе, я скажу сорок пять, сорок два». И вы все можете рассказать, что наши товары одобрила принцесса Андарии. И я куплю у вас ещё один подарок. Я прищурилась, готовая выслушивать новые аргументы и уже ожидая реплики про голодных детей на лавках, но торговка как кивнула, расплылась в улыбке и поправила выбившуюся из подмеховой шапки прядь. Будь по-вашему, ваше величество. Я согласна с этой ценой. И я улыбнулась в ответ, удовлетворённая результатом торгов, и женщина убрала шкатулку с прилавка, чтобы сноровисто упаковать её в льняной мешок чёрного цвета и перемотать верёвкой. Кому следующий подарок? Я подбородком указала на Марию, которая потеряла интерес к нашей беседе, когда мы только начали торговаться, и сейчас увлечённо перебирала перламутровые пуговицы в небольшой деревянной чаше на прилавке. Торговка задумалась на гораздо более длительное время, чем в случае с подарком для Миры. Потом посмотрела на меня, снова на девочку и, кивнув, вытащила из-под прилавка небольшой медальон. На тонкой серебристой цепочке висела невесомая ласточка, несущая в клюве какой-то цветок желтого цвета. Серебряное брюшко птицы контрастировало с вычерненным верхом и покрытым эмалью венчиком цветка. Взяв украшение, я немного подержала его в ладони любой с тонкой работой и согласно кивнула. Украшение не было дорогим, выглядело милым и неброским, и его легко можно было спрятать под одеждой. Согласна. Сколько? Я приготовилась торговаться, но женщина снова взглянув на Марию, качнула головой. Это подарок. Я удивлённо хлопнула глазами, промолчала и тоже посмотрела на Марию, что в этот момент решила отойти от прилавка и подёргать Ольвина за руку. Но мы же договорились, что я ещё что-то куплю у вас, возразила я, не отводя взгляда от Марии, которая тыкала пальцем куда-то в сторону, обращая внимание Ольвина на что-то, что мне с моего ракурса не было видно из-за людей. Мне нравится число 42. Хорошее, со смыслом. Я услышала смешок в голосе моей собеседницы и обернулась, чтобы спросить, что она имеет в виду, но поняла, что Стою аккурат сбоку от первых торговых лотков следующего ряда, в полутора-двух метрах от стен домов, к которым эта передвижная ярмарка примыкала. Передо мной никого не было, ни торговки, ни её лавки. Возле ног лежал чёрный льняной мешок, а в ладони я сжимала ласточку с цветком. который узнала только сейчас, словно бы даже наеву ощутив его медовый запах. Медленно обернувшись, я пыталась понять, заметил ли кто-то ещё пропажу, но люди сновали вокруг деловито, огибая меня и даже проходясь по тому месту, где только что была лавка артефактора, оставляя первые следы на плотном и ровном слое снега. Алин Ваше высочество, вы простите, я не заметил, когда вы успели. В его голосе было удивление и смущение. Он быстро подхватил стоящий у моих ног мешок и подошёл ближе, странно глядя на меня. Ты не заметил? переспросила я, снова оглядываясь. Да я только на минуту отвернулся, и вот вы уже стоите и мешок. Простите, я буду внимательнее. Мой страж склонил голову, а я, закусив губу, взглянула на Марию. Девочка смотрела на меня пристально, серьезно, сжимая в руках подаренного медвежонка. Потом, точно очнувшись ото сна, тряхнула головой, захлопала глазами и подбежала ко мне, протягивая игрушку. Я была уверена, что она уже не помнит, откуда ее получила». Еще раз посмотрев туда, где за мгновение до этого стояло, а стояла ли, лавка торговки, я перевела взгляд на кулон в руке. Сорок два хорошее число. Меня озарило, и я с трудом смогла сдержать нервный, но счастливый смех. Смахнув с берета Марии очередную порцию снега, я надела на нее кулон, спрятала его под шаль, и махнула рукой Альвину. «Идем, хочу попробовать лучший в мире пироги с треской!» И, сжав ладонь своей протеже, бодро направилась в сторону призывных рыбных ароматов. Мысль о том, что я не единственная гостья в этом мире, грела мне сердце. Число 42 ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого, по версии английского писателя Дугласа Адамса в научно-фантастическом романе Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике.